Глава 27. Интерлюдия Егерь. Егерь вынул из глянища узкий нож и горло подвешенному за ноги барану. Это в горах Эльбруса он мог расхаживать в кожаном плаще. Здесь же, несмотря на нателку и шерстяную кофту, ему было значительно холоднее, даже несмотря на насыщенный, полный энергии здешний воздух. Ладно, хоть работала регенерация, пусть и подстегнутая чужой кровью. Вот только свинцовые пули, застрявшие в теле, он вытащить никак не мог. А резать себя ножом? Нет, это было выше его понимания. Потерпеть боль, пока полевой хирург вырезает из тебя осколки – одно, самому ковыряться в ране – совершенно другое. Да и разорванные связки хоть и срослись, но срослись неправильно, лишив его привычной гибкости. Поврежденные суставы и мышцы еле-еле работали в половину от былой силы. А колено и вовсе скрипело и хрустело при ходьбе, не говоря уже о беге. А ведь побегать ему пришлось. И это постоянная боль. Он скрипнул зубами, вспоминая, как ловил телом пули снайпера. Надо же было попасть под наваждение той девки. но ну, ничего. Егерь зловеще улыбнулся, представив ее на месте барана. Когда-нибудь он доберется и до нее. Вот только она так же легко, как этот баран, не отделается. Егерь нетерпеливо переступил с ноги на ногу и несколько раз пнул тушу барана, проверяя, вся ли кровь вытекла из нее. Планы у него были скромные – поужинать сырым мясом и… срезать с барана шкуру. Первым делом нужно обустроить свою берлогу, затем выйти на охоту и убить вожака местного стада баранов или огромного седого волка, которого он видел ночью ниже по склону. У этих двоих было то, что ему нужно – То, что он вместе с жизнью забирал у суперов в прошлой жизни. И он сначала восстановит свои силы и увеличит свою мощь, ну а затем выйдет на охоту. Ведь пока этот чертов костоправ где-то рядом, ему не будет покоя. Интерлюдия. Охота снежного барса. Группа горных баранов настороженно замерла на тропе к водопою. Так они стояли уже полчаса, но ни один из них и не думал пошевелиться, пока старший не продолжит движение. Вожак же все никак не решался спуститься вниз. Он пристально вглядывался в заваленный камнями склон, но не видел опасности. Чутко прислушивался к каждому шороху, но не слышал посторонних звуков. Шумно втягивал воздух через ноздри, но не чуял ничего необычного. Старший баран не зря носил на голове витиеватые рога и уже пять лет водил свою группу по горам. Он чувствовал какую-то неправильность, но идти обходным путем до горного ручья было слишком долго. С другой стороны, жизнь дороже. бе он повернулся, давая знак «возвращаться». Бе послышалось недовольное блеяние грязно-белого барана, который уже несколько раз ставил под сомнение решение вожака. «Придется вечером показать ему и всей группе, кто здесь главный», — подумал вожак, зло зыркнув на образовавшегося конкурента. Его группа насчитывала 15 голов, почти в полтора раза больше привычного количества баранов, и рано или поздно раскол должен был произойти, но только не на переходе. ме внушительно произнес вожак, наклонив голову вниз и демонстрируя свои рога. Грязный белый недовольно попятился назад, и группа, повинуясь воле вожака, принялась поворачивать назад. «У-у-у-у», — резкий порыв фетра буквально толкнул баранов вперед бе проревел вожак, почуяв неладное. Он резво бросился назад, оттолкнув с пути грязно-белого выскочку, запрыгнул на камень, оббежал сгрудившихся баранов и рванул по тропе вверх. Своим предчувствием он привык доверять. бе послышалось презрительное блеяние грязно-белого, который все-таки решил дойти до водопоя краткой дорогой. Несмотря на громкий стук копыт за спиной, вожак понимал, что часть группы последует за выскочкой, И это его огорчало. Ведь сила горных баранов в осторожности, а мало ли кто мог сидеть в засаде в тех пушистых камнях. Пушистых? Озарение мелькнуло во взгляде барана, и он припустил еще сильнее, стремясь оказаться от опасности как можно дальше. А за ним бросилась испуганная группа. -хе -хе -хе -хе -хе -хе Хлестнул по спине истошный вопль, подтверждая правоту вожака. Он не видел, что случилось у водопоя но знал, как это обычно бывает. Грязно-белый баран неуверенно спустился со склона, и мать разрешающе кивнула «Пора!». Старший братец азартно рыкнул, и серой молнией метнулся к оцепеневшей от страха жертве. Три прыжка, и Ирбис впивается барану в горло, чтобы в следующую секунду вырвать кусок мяса и отскочить назад. Мать одобрительно кивнула. Пусть старший котенок и был непривычно массивным, но веса для того, чтобы сбить жилистого барана с ног и свернуть тому шею, у него было мало. Да и рога представляли для молодого Ербиса нешуточную опасность. Молодец, что не поддался азарту и отскочил в сторону. Но как все-таки младшенький, мать посмотрела на затаившегося у валуна маленького снежного барса в серебряном ошейнике, смог подтолкнуть стадо спуститься с перевала. Неужели от непривычные и чужеродной силы тоже может быть толк? хотя для слабенького котенка лишенного привычной мощи это может быть единственным способом выжить нет худа без добра по крайней мере сейчас она могла быть уверена что младшенький сможет выжить в горах тем более он так сильно рвется на север туда где небо пронзают пики непроходимых скал а ведь их логовые так находятся близко к тем краям и когда котенок вопросительно на нее посмотрел словно прочитал ее мысли Она кивнула, признавая его право уйти. Если он так ловко управляется с независимым ветром, то для него не составит труда столкнуть со склоном молодого барана и расправиться с дезориентированной жертвой. А уж в остроте крепости его когтей она успела убедиться. Посмотрев вслед бросившемуся на север котенку, мать тяжело вздохнула. Тот, кто должен был умереть в младенчестве из-за маленького ядромощи и охватившей его лихорадки, Первым покидал их небольшую семью. Ей было жалко отпускать его, но она была мудрой кошкой. Снежный барс может развиваться только преодолевая постоянные испытания. Иначе, иначе он перестанет быть хищником. Что ж, удачной ему охоты, достойных соперников и постоянного самосовершенствования. И пусть он идет по пути не мощи, а силы. Что ж, таков его путь. Интерлюдия Берлога снежного барса. Охота прошла как по нотам. Правда, вожак довольно многочисленной группы баранов что-то заподозрил, и ему пришлось помочь им воздушной волной. Большая часть стада ушла, но им хватит и одного барана. Снежные барсы убивают только для еды. Хотя он на месте своего старшего братца не стал бы кидаться на барана, а столкнул бы его со склона и уже потом добил. Зачем рисковать понапрасну? Ну да здоровяк знает, что делает. К тому же, обладая таким мощным ядром, он может себе позволить нападать в лоб. Маленький снежный барс ловко перепрыгнул через трещину и помчался по едва заметной горной тропе, будто по лужайке. Казалось, для него не существует законов гравитации, и он не бежит, а летит, едва касаясь тропы и камней. Покидать ставшую родной семью было тоскливо, но его ждал Ник. В первый раз он почувствовал, что его хозяин Появился где-то неподалеку вчера вечером, но мать не пустила, жестко обозначив свою позицию. Сначала он должен показать свои навыки на охоте и только затем может идти на север. Он с трудом, науснул но ночью, так как знал, на следующий день ему понадобятся силы. Ночью он трижды просыпался, никто пропадал с его внутреннего радара, то снова появлялся. По какой причине, снежный барс не знал, но ему было на самом деле без разницы. Главное, что тот в конце концов появился. На дорогу молодой Ирбис закладывал день-два. Хорошо, хоть их логово находилось по пути. Чутье подсказывало снежному барсу, что сверток с запахом эвкалипта, найденный им среди костей, следует взять с собой. Неизвестно, в каком состоянии находится его хозяин, и целительная сила леса, которой так и веяло от свертка, лишней не будет. Добежав до семейного логова, Он просочился в едва заметную щель и бросился к чаше. Напившись из нее воды, восстанавливающей силой и скользнув взглядом по лежащим на дне чаши кольцу и ключу, молодой барс фыркнул и скользнул в угол пещеры. Туда, где лежали человеческие кости, драгоценные камни на цепочках, различное колюще, режущее оружие и сверток, пахнущие эвкалиптом и орехами. Донести его в пасти будет неудобно, Но, судя по эмоциям хозяина, который он почувствовал, Нику было плохо. И если этот сверток сможет хоть чуть-чуть помочь человеку, то все будет не зря. Главное, чтобы он снова не пропал, как этой ночью. Маленький снежный барс поудобнее перехватил зубами сверток и побежал по горной тропе, ловко помогая себе воздушными нитями. В этот раз все будет по-другому. Он не удержался и срезал воздушной плетью верхушку гранитного валуна. Теперь он точно сможет защитить своего хозяина.